Год 1350-й. Кантеле, Франция. Год 1350-й от Рождества Христова. Звучное пение музыкальных инструментов лилось рекой, отражаясь от каменных стен и свода в залы. И хотя музыканты находились далеко, их приятная мелодия была здесь отчетливо слышна. Даже несмотря на беспорядочный гомон голосов, смеха и стука посуды по длинному столу В просторном помещении царило веселье Люди наслаждались пиром Все, включая слуг, периодически получавших подачки от захмелевших господ Пересекаясь по пути, служки и служанки с подносами Понимающе переглядывались и молчаливо хвастались своей добычей Воистину, сегодня пир был у всех Казалось, одна лишь Элиза не могла почувствовать себя здесь уютно. Присев на край скамьи в самом углу, она хотела вжаться в стену, так чтобы буквально слиться с висящим на ней гобеленом и пропасти с общего поля зрения. Разумеется, ей это не удавалось. Время от времени гости бросали недоуменные взгляды на девочку в простом платье, напоминавшем одежду местных служанок. Элизе даже казалось, что вот-вот кто-то подойдет к ней и всучит под нос или кувшин с вином, укоризненно взглянув на нее и нему, возмутившись тому, что она сидит без дела. — Что вы вставились? Я не служанка! — с внезапным приступом обиды и злости подумала Элиза, вспомнив о Гиоме де Кантеле, из-за которого она и оказалась здесь. Она поискала его глазами, но он, как назло, затерялся среди пирующих. Элиза недовольно надула губки, пережидая волну обиды. Мысли её обратились к Гийому, так как будто он и впрям мог услышать их. "Я тебе не служанка. Зачем ты притащил меня сюда? Мне здесь не нравится". Её так и подмывало вскочить, во что бы то ни стало отыскать зазнавшегося мальчишку и высказать ему всё это в лицо. В своих мечтах она сделала это уже множество раз, но наиву прекрасно понимала, что не поступит так. Воспоминания против воли воскрешали слова, которыми ему удалось зазвать её сюда. Не трусь, приходи. Посидишь, послушаешь музыку, поешь вкусно. Часто ли такое бывает? Посмотришь, как у нас всё устроено. Да я вовсе не боюсь, ответила тогда Элиза с вызовом вздёрнув подбородок. Просто не понимаю, зачем мне туда идти. Гийом пожал плечами. Ну, как хочешь. сказал он, и в голосе его не было ни намёка на расстройство. Это безразличие заставило Элизу не на шутку рассердиться, а злость вынудила пойти против самой себя и всё же явиться на это торжество. Элиза готова была поклясться, что если бы не разозлилась, ни за что бы не пошла у Гийома на поводу. Но ну зачем? Зачем я согласилась? Внутренне ругала она себя, изнывая от желания оказаться как можно дальше отсюда. Несколько раз за вечер она поймала на себе взгляды графа и графини, и под их надзором почувствовала себя здесь совершенно неуместной. Она знала, что графская чета не одобряет дружбу сына с ней, но одно дело знать, а совсем другое — видеть это собственными глазами. Недовольство таких могущественных людей вызывало в Элизе опасение, и она не знала, как с этим быть. "Скука смертная", прозвучало рядом с ней. Элиза обернулась, едва не ахнув. Гийом, возникший из толпы, устало опустился на скамью, сложил руки на груди и откинул голову назад, привалившись к стене. "Вот уж не подумала бы, что тебе Она надавила на последнее слово особенно ядовито. «Тут скучно». «А вот представь себе!» — фыркнул он. «Да и вообще радоваться тут нечему. Обычный званый вечер, от которого лично у меня одни проблемы...» Он тоскливо вздохнул, поправив неровно сидящую на голове шляпу, украшенную черно-белыми соколинами перьями. «Проблемы у тебя!» — Элиза фыркнула. Тут не похоже. Вот лично я вообще не понимаю, зачем я здесь. Гийом снова картину вздохнул. «Ах, Лиза!» — снисходительно протянул он, взглянув на нее. «Ты хоть знаешь, зачем этот пир вообще устроили? За тем, чтобы созвать представителей нормандской знати и выбрать, к кому я отправлюсь вскоре служить оруженосцем. Представляешь?» Лиза невольно напряглась всем телом, глядя на него. «Недавняя злость уступила место страху». «Отправишься? То есть ты куда-то уедешь?» «Они все думают, что да», — он пожал плечами. «Но я против. Так что этого не будет. Никуда я отсюда не денусь. Не переживай». Он снова хитро взглянул на неё, и Лиза устыдилась своего испуга. «И как же ты устроишь всё так, чтобы этого не случилось?» «Это не проблема», — отмахнулся он. «Он». Сделать так, чтобы никто из них не хотел меня себе в услужение. Это легко. Ты как же? Для начала пойдём-ка отсюда, заговорщически произнёс он. Что? Идём, идём. Схватив ничего не понимающую девочку за руку, Гийом потянул её прочь из зала, ни мало ни не стыдясь того, как им вслед смотрят люди. Гийом имел привычку напоминать Лизи, что дом его не так уж и велик. То ли он специально рисовался, то ли прибеднялся, чтобы уменьшить неловкость. Трудно было сказать наверняка. Так или иначе, Элизе, привыкшей к своему скромному деревенскому домику с двумя комнатами и маленьким погребком, эта каменная громада с её тёмными коридорами, тяжёлыми стенами, красивыми сводчатыми потолками, вытянутыми окнами и гобеленами казалась удивительно необъятной. Гийом провёл гостью по лестнице и нескольким коридорам, а затем остановился в конце одного из них перед массивными деревянными дверями. Не оборачиваясь, он распахнул их, зашёл в помещение и развернулся, раскинув руки в стороны, будто бы приглашая поглядеть на богатство, которое скрывало в себе эта комната. Элиза робко вошла внутрь, оглядываясь по сторонам. В комнате было очень большое окно, и свет из него падал на полки, которыми были заполнены все стены. На полках стояли какие-то предметы, напоминающие по форме кирпичи в стенах зданий, и пахло этот запах Элизе был знаком пергаментом. Что это? Она подошла к столу, который стоял посреди комнаты, и стала разглядывать лежащую на нём вещь. стопку пергаментных листов, скрепленных с одной из сторон. «Книги!» — важным тоном проговорил Гийом. «Книги!» — Элиза медленно прошлась мимо полок и снова вернулась к столу. «И это тоже книга?» «Конечно книга, Элиза!» Кажется, ее невежество все-таки вызвало у Гийома легкое раздражение. «А что это значит?» Элиза обратила внимание на то, что листы книги изрисованы какими-то значками. Она уже видела такое. У некоторых рыночных торговцев на пергаментах было нарисовано что-то похожее. "Это слова. Буквы, а из них составлены слова. Так можно записывать речь. Ты же понимаешь речь, когда с тобой кто-то разговаривает. Вот тут то же самое, только написано. И ты можешь это понимать?" Элиза восхищенно на него посмотрела. «Читать? Да, я умею. Правда, достопочтенные матушка и отец думают, что у меня с этим все еще туго. Специально не даю им понять, сколько времени провожу за книгами. Пусть слегка недооценивают мои знания». Гийом самодовольно ухмыльнулся. «А тебя этому кто-то учил, да? Читать?» «Да, один монах. Останавливался у нас». Поначалу мне было интересно, но когда я понял, что основу усвоил, сделал так, чтобы он отправился в Освояси. Он был...» — мальчик пожал плечами. «Скучный». И часто цитировал священное писание. «Оно тоже скучное. Да простит меня Господь». Гийом перекрестился, будто бы лениво, и взглянул на потолок. Элиза поискала глазами, на что он там смотрел, но не нашла. «А как ты сделал, чтобы он отправился в Освояси?» Ах, это было несложно. <смех> Улыбка юного графа вдруг стала очень злорадной. Достаточно было честно поговорить с этим болваном. Он, видимо, надеялся, что я решу служить Господу, когда стану старше. И возлагал на это большие надежды. А я сказал, что священное писание я точно учить не стану, потому что меня куда больше интересуют романы и стихи, а подвигах и куртуазны. И начал цитировать один из таких. А когда он начал креститься и просить не остановиться, я сказал, что такие тексты меня вдохновляют и поблагодарил его за данное мне знание. После этого ему захотелось меня учить. Кутуру? Какие романы? переспросила Элиза, пытаясь вникнуть в смысл странного слова. Не понимаешь, о чём я? он сочувственно сдвинул брови и похлопал её по плечу, направляясь к выходу из комнаты. Ничего, Потом поймёшь. Объясни, обиженно воскликнула девочка. Нетуши, Лиза, не буду. Не доросла ты ещё. Но, лавея его вкратчивый с нескладительный взгляд, она кое-как совладала с любопытством и вздохнула. Ладно. А ты не научишь меня читать? Не знаю, лениво пожал плечами Гийом. Может быть, позже. Сейчас мне уж прости, не до этого. Он подождал, пока она выйдет из библиотеки, и закрыл за ними дверь. После этого он провёл Элизу в ещё одно помещение. Похоже, у него было ощущение, что новая комната поразит его гостью ещё больше. Что ж, в какой-то мере он не ошибся. Здесь на стенах зала висело оружие в искусно отделанных ножнах, перемежаясь с особенно дорогими гобеленами. На подставках лежали книги в переплётах с серебром и золотом и украшения, инкрустированные драгоценностями. Но кое-что по-настоящему заставило Элизу обомлеть и отшатнуться, после чего она невольно наткнулась на идущего за ней Гийома, чуть не споткнувшись о его длинноносые ботинки. Тот поймал её за плечи, не дав упасть, и снисходительно усмехнулся. «Ну чего ты?» — спросил он. Что это? пролепетала Элиза, округлив глаза от ужаса, когда взглянула на висящую на стене голову оленя. Здесь были и другие головы животных, а стены украшали рога в специальных рамках. Охотничьи трофеи. Скоро у меня будет возможность иметь собственные. Вот научусь получше стрелять из арбалета и попрошу матушку и отца дать мне собственную с вороньих и лышидей. А впрочем, неважно. «Смотри вокруг, чего замерла? Я тебя сюда не за тем привел, чтобы ты дрожала, как маленькая». Несмотря на это заявление, голос графа звучал удовлетворенно, словно на деле он упивал с ее страхом и не стремился этого скрывать. Элиза не на шутку разозлилась. «Я не боюсь! Я просто не понимаю, зачем! Зачем так делать с животными?» «Не ной, любительница лесных тварей!» Небрежно отмахнулся Гийом, отвечать на её возмущение он счёл лишним. Лучше смотри сюда. Элиза подошла к нему и стала разглядывать драгоценные ножи и кинжалы, лежащие на подставках. Это зрелище показался ей куда более привлекательным. Красиво. Она невольно потянула руку к кинжалу с изящных ножных, изрезанных тонкой гравировкой, изображающих растительные узоры и мифических животных. Нравится? Забирай. Гийом опередил Элизу, взяв в руку кинжал и протянув его ей. Что? Подарок тебе, глупенька. Пользуйся. А? Так можно? Тебя не накажут? Это же вещь твоей семьи. У моей семьи, как видишь, много вещей, фыркнул он. Накажут? Да пусть попробуют. Бери, бери, не стесняйся. Спасибо. Она осторожно взяла подарок и принялась разглядывать его. Вот и славно. А теперь, думаю, тебе пора домой. А мне самое время вернуться в залу и сообщить всем, что я делал в своё отсутствие, что я хмм, <coughs>, показывал деревенской девушке библиотеку. Гийом расплылся в улыбке, которая странным образом напомнила о скал волчьей головы, висящей сбоку от него на стене. Элиза внимательно смотрела с его лицо. Она не поняла, почему он внезапно захотел прогнать ее, и почему теперь выглядит так, будто задумал что-то коварное, а она тому невольно поспособствовала. Лиза хотела задать ему эти вопросы, ноги ем взял ее за плечи и, пока она не успела опомниться, вывел из зала и указал в сторону выхода. «До конца по коридору и по лестнице вниз. Там увидишь выход. Доброй ночи!» Не успела она опомниться, как Гийом уже развернулся и широкими шагами ушёл в другую сторону, оставив её в одиночестве сжимать в руках подаренный кинжал и недоумевать.